Приобретение билетов прошло не небезболезненно. Карелло давно не бывал на популярных спектаклях и ничего не знал о текущих ценах. Когда женщина в кассе положила перед ним белый конвертик, из которого торчали желтые билетики, ему почудилось, что он углядел цену на одном из них, но все же решил, что ошибся. Однако женщина опровергла его сомнением. «С вас 80 долларов, сэр», — сказала она. Карелла моргнул, как ошарашенный. «Восемьдесят разделить на два — это 40 долларов за одно место. «Будете платить чеком или наличными?» — спросила женщина. Карелла не носил с собой никакой кредитной карточки. Он вообще не знал ни одного полицейского с кредитными карточками. На минуту его охватила паника. «Было ли у него в бумажнике 80 долларов?» Оказалось, что в бумажнике лежало 92 доллара. Это означало, что нужно позвонить домой и попросить Тедди взять с собой немного денег на вечер. Он неохотно расставался с наличными. Хотелось надеяться, что спектакль будет незаурядный. Он пошел к телефону-автомату в холле. Фанни, экономка Кареллы, сняла трубку после четвертого гудка. «Квартира Кареллы», — сказала она. «Фанни, привет, это я», — сказал он. «Пожалуйста, передай кое-что, Тедди. Во-первых, скажи ей, что у меня два билета на шоу под названием «Жирная задница». И я подумал, что мы можем пообедать в городе перед шоу. Я встречу ее в 6.30 в ресторанчике под названием «Омели». Она знает его, мы бывали там раньше. «Скажи ей еще, чтобы взяла побольше денег, у меня кончились». Сколько ей взять денег? спросила Фанни. Чтобы хватило на обед. Я планировала сделать свиные отбивные, сказала Фанни. Извини, сказал он. Это неожиданное мероприятие. Хм, сказала Фанни. Он представил себе, как она стоит с трубкой в руке в гостиной. Фанни Ноулс было за пятьдесят. Она говорила с ирландским выговором. Волосы у нее были голубые. Она носила пенсне, весила около 150 фунтов и вела хозяйство в доме Кореллы железной рукой, начиная с того дня, когда она явилась сюда в качестве временного подарка от отца Теги десять лет назад. Фанни была профессиональной медсестрой и первоначально ее взяли в семью только на месяц, чтобы освободить Теги, пока она не сможет сама справляться с крошками-близнецами. Фанни по своей инициативе предложила остаться дольше и получать от них жалования, которое они могут себе позволить выплачивать ей. Она сказала, что больше не желает измерять температуру у умирающих стариков. И вот она осталась жить с ними. Ее молчание в телефонной трубке было угрожающим. «Фанни, извини, пожалуйста», — сказал он. «Это как бы деловой поход в театр». А что мне делать с дюжиной свиных отбивных? Сделай косуле, сказал он. Что еще за косуле? спросила она с возмущением. Это своего рода рагу, посмотри в поваренной книге, сказал он. Ты передашь Тедди мою просьбу? Когда она придет домой, сказала Фанни, то есть с минуты на минуту. Ей придется бежать, сломя голову, чтобы успеть на встречу с тобой в центре города в 6.30. «Ну так как? Передашь ей?» «Передам», — сказала Фанни и повесила трубку. Он тоже повесил трубку на рычаг, вышел из театра, нашел дорожку, которая вела к служебному входу, подошел и постучал. Ему открыл старик и уставился на него. «Билетная касса с передней стороны», — сказал он. Карелла показал ему значок и удостоверение. а «Я пришел за списком». «Каким списком?» «Всех сотрудников». «Ах, да, мистер Картер звонил мне. Заходите. У меня здесь есть список на доске объявлений, но отдать его я не могу. Он у меня только один». Корелло подошел к списку, который висел на стене рядом с телефоном и посмотрел на него. «Четыре машинописные страницы». Он взглянул на часы. «Хорошо», — сказал он. «А если я заберу его и сделаю ксерокс?» «Нельзя», — сказал старик. «У меня он только один». Я надеялся. «А как нам связаться с актером, если он не явился за полчаса до начала спектакля? Как тогда мы будем вызывать запасную танцовщицу, если основная заболела или с ней что-то случилось?» «Этот список должен постоянно быть здесь, именно там, где он находится». Старик помолчал. «Хотите совет?» Кораллов вздохнул, сел на высокий табурет у настенного телефона и начал переписывать список в свой блокнот. Прачечное самообслуживание находилось на углу Калвер-авеню и Десятой й улицы. В этом квартале на протяжении многих лет жили исключительно ирландцы, Но теперь сюда пришли также черные и пуэрториканцы. так различные народы плавились и переплавлялись, смешивались, как и в других точках нашего города. Однако жители этого района не верили в горнило Америки. Они считали горнило пустой болтовней. Пусть они ходили в одни и те же супермаркеты и магазины готового платья. Пусть они заправлялись на одних и тех же бензоколонках и ездили в том же метро. Пусть они носили одежду в одни и те же прачечные самообслуживания. Пусть они ели гамбургеры в одних и тех же закусочных. Но когда доходило до общения, ирландцы общались с ирландцами, черные дружили с черными, а порториканцы встречались с порториканцами. Хватит с нас этой болтовни про братство народов. Эленберг с ее кожей цвета, персиков со сливками, рыжими волосами и зелеными глазами, могла бы сойти за девушку с иберийскими корнями. Именно на это они и надеялись. Если трусоватый бандит, как остроумно прозвали его ребята из 87-го участка, ворвется в прачечную самообслуживание со своим магнумом калибра 0357, Увидит Эйлин и поймет, что она из полиции, то в ее груди он проделает дыру, в которую сможет пролететь бильярдный шар. Нет, Эйлин Берг не хотела превращаться в мертвую героиню. Эйлин Берг хотела стать первой женщиной, начальником розыска в городе, но не через свой труп. Для сегодняшней работы она была одета несколько более скромно. чем если бы вышла на уличную прогулку в качестве приманки для насильника. Ее рыжие волосы были стянуты резинкой на макушке и прикрыты бурым платком, завязанным под подбородком. Платок скрывал ее золотые серьги, которые она считала счастливыми амулетами. На ней было пальто под цвет платка, коричневые гольфы до колен, коричневые резиновые сапожки. Она сидела на желтом пластиковом стуле в очень холодной прачечной и смотрела, как ее грязное белье, и довольно грязное белье, которое ей выдали в 87-м участке, крутилось в стиральной машине. Над входом в прачечную то и дело вспыхивала неоновая вывеска. Оранжевая надпись «Прачечная» сменялась на зеленую «Самообслуживание». В приоткрытой сумке на коленях под салфетками «Клинекс» лежал специальный пистолет калибра 0,38. Менеджер прачечной не знал, что Эйлин из полиции. А Менеджер прачечной работал всегда в вечернюю смену. Он приходил в четыре и уходил в полночь. Он запирал дверь и отправлялся домой. Каждое утро хозяин прачечной приходил отпирать стиральные машины. Высыпал монетки в большой серый мешок и отвозил его в банк. В этом состояла работа хозяина. Он извлекал монеты из стиральных машин. У хозяина было 37 прачечных самообслуживания по городу, и он жил в очень хорошем районе Маджеста. Он не забирал деньги из стиральных машин при закрытии, так как считал, что это опасно. Да так оно и было на самом деле. Он считал, что пусть лучше его 37 ночных менеджеров по городу просто запрут двери, включат сигнализацию и идут домой. В этом состояла их работа, этих ночных менеджеров. Другие их обязанности включали размен мелочей для дам, которые приносили грязную одежду, вызов технической службы, если происходила поломка. Они также должны были следить, чтобы не крали дешевую пластиковую мебель из разных прачечных. Впрочем, о мебели хозяин не слишком беспокоился, так как мебелью его снабжал кузен. Бывало, хозяину приходило в голову, что у каждого менеджера есть ключ от сигнализации, и если все тридцать 37 менеджеров сговорятся с одним взломщиком, то они откроют прачечные, взломают стиральные машины. И что дальше? Да ничего страшного. Кроме того, ему приятно было считать всех своих менеджеров чистыми и непорочными. Детектив Хел Уилис знал, что ночной менеджер в прачечной на углу 10 и Калвер был чист непорочен. Тот не догадывался, что Эйленберг из полиции. Он также не догадывался, что Хел Уиллис. сидящий в неприметном зеленом торнадо напротив соседнего бара, тоже полицейский. На самом деле ночной менеджер даже представить себе не мог, что 87-й участок избрал его милое заведение для засады, исходя из предположения, что трусоватый бандит придет сюда в этот вечер. На протяжении последних трех недель трусоватый бандит грабил прачечные, расположенные по обе стороны авеню Калвер, постепенно продвигаясь все ближе и ближе к деловому центру. Прачечная, которую он грабил три дня назад, находилась на южной стороне авеню. Прачечная, в которой сегодня была устроена засада, находилась на восемь кварталов ближе к деловому центру города, на северной стороне авеню. Трусоватый бандит не был мелким воришкой, За два месяца, в течение которых он орудовал на авеню Калвар, вначале на соседнем участке, затем, продвинувшись на территорию 87-го, он награбил, как следовало из заявлений женщин, ставших его жертвами, 600 долларов наличными, 12 обручальных колец, четыре золотых медальона, золотое кольцо с бриллиантом в один карат и 22 пары трусиков. Эти трусики он вынимал из сумок с бельем. Он требовал, чтобы несчастные женщины, оказавшись в прачечной, снимали эти трусики с себя. Отсюда прозвище «Трусоватый» и отдавали ему. Женщины охотно повиновались. Для убедительности он размахивал магнумом калибра 0,357. Пока еще ни одна не была изнасилована. И физически никто не пострадал пока. И пусть в этих ограблениях был некий черный юмор, представьте себе грабителя, который уносит домой трусики своих жертв. Никакого юмора не было в убойном силе Магнума. Сидя в машине напротив бара, Уиллис очень хорошо представлял себе калибр ствола, который носил с собой трусоватый. Сидя в прачечной между порториканкой слева и толстой негритянкой справа, Элленберг еще более отчетливо представляла себе разрушительную силу этого оружия. Она посмотрела на настенные часы. Было только четверть одиннадцатого, а прачечная закроется не раньше полуночи. Узенькая закладка, вложенная в программку, Извещало зрителей, что некто по имени Алисон Грир заменит Салли Андерсон в этот вечер, но ни у кого из танцовщиц в шоу не было характерных ролей. Все они выглядели очень похожими друг на друга, за исключением двух черненьких девушек, которые на самом деле тоже были очень похожи друг на друга, и Тины Вонг, которая не была похожа ни на кого в трупе, кроме себя самой». Блондинки были неотличимы одна от другой. Они были высокие, с длинными ногами и, пожалуй, излишне грудастые для танцовщиц. У них у всех были ослепительные улыбки. Они все были облачены в костюмы, которые делали их еще более похожими друг на друга, с высокими вырезами на бедрах и живописными лохмотьями, болтающимися вокруг их потрясающих ног. В таком одеянии, по мнению авторов, какая-нибудь глупая молоденькая южанка могла появиться посреди болота. Именно на болоте и происходило действие жирной задницы. Именно такими южанками и должны были быть танцовщицы. Декорации изображали на сцене самое настоящее болото, а над ним туман и огромные деревья, с которых что-то капало на склизлые валуны. Карелла приготовился к худшему. Он повернулся направо к Тедди. Она обернулась к нему. Вот перед ними еще один пример того, как журналисты расхваливают до небес очередное заурядное шоу, чтобы угодить инвесторам. Теди Карелла была глухонемая. Она часто испытывала трудности в театре. Разумеется, она не слышала, что говорили актеры. И обыкновенно они с Карелой сидели слишком далеко, чтобы читать по губам. С годами они выработали следующую технику. Он держал руки на уровне груди, чтобы не мешать сидящим сзади, и знаками передавал ей диалоги актеров. Она же при этом переводила глаза со сцены на его руки и обратно. Как правило, мюзикл был легче для ее восприятия. Певец обычно поворачивался лицом к залу. Движения его губ были отчетливее, чем при простой речи. Но всего предпочтительнее для нее был балет. И сегодня она была счастлива, когда не прошло и десяти секунд после того, как поднялся занавес над зловещим болотом. Вся сцена наполнилась прыжками, курбетами, кружением, верчением, клокочущими энергией танцовщицами, которые буквально спрыгивали с верхушек деревьев и превращали это покрытое туманом болото в самое сочное, сексуальное и ослепительное представление, какое Тедди когда-либо видела в жизни. Очарованная, она сидела рядом с Карелой на протяжении десяти минут, затаив дыхание, сжимая его руку, следя за развитием действия. Когда вступительная часть закончилась, зрители разразились аплодисментами. Он приготовил руки для перевода, которые, как ему казалось, потребуются по мере развития действия. Но Тедди нетерпеливо отмахнулась. Она понимала все, что происходило, и могла читать по губам, потому что они сидели в середине шестого ряда. Она задала несколько вопросов во время паузы. На ней было черное вязаное платье с простой камеей на груди, черные кожаные сапоги, золотой браслет на запястье. Длинные черные волосы она собрала на затылке и закрепила золотой заколкой. За исключением помады, туши и теней для глаз она была не накрашена. Да ей краска и не была нужна. Она была одной из самых красивых женщин, которых он встречал в жизни. Он смотрел на ее руки, смотрел, как меняется выражение ее лица. Тедди хотела знать, правильно ли она поняла, что между охотником с капканом и контрабандисткой когда-то был роман, и сейчас они встречались впервые с того времени. Нет? Тогда почему они обнимались и целовались? Карелла объяснил, отвечая вслух, чтобы она могла читать по губам, помогая руками. и среди публики всегда попадались восхищенные наблюдатели. но давай, взгляни, Чарли, как тот человек разговаривает с немой». И она читала по его губам и по рукам, и затем показывала ему знаками, мол, они слишком любвеобильны для кузенов. И тогда он объяснял, что они только троюродные брат и сестра. А она показывала ему знаками, неужели в этом случае закон – Допускает кровосмешение. Через сорок пять минут после начала второго акта Корелло посмотрел на часы. Он почувствовал, что представление приближается к концу, а он не хотел, чтобы оно кончалось. Ему было слишком приятно.